Глава 59, в которой упофнутие опять есть повод для огорчения. Огненное море, разливаясь, захватывало всё больше пространства, ни щадя ни своих, ни чужих, ни людей, ни животных, ни простых смертных, ни того, кто грезил о славе властелина мира. Пробираясь на Угат, паврождебный, превратившийся в гигантский костёр в Москве, Он встречал обезумевших от страха гусаров и гвардейцев, остатки его великой армии. Они не узнавали своего императора, поглощённые единственной целью уцелеть. В обмен на это они готовы были вернуть всё награбленное, вот только городу не нужны были ценности, ему нужны были их жизни. Спустя несколько часов, грязный и обожженный, в сопровождении таких же грязных и обожженных солдат и придворных, Наполеон I Бонапарт добрался до путевого дворца российских царей в нескольких километрах к северо-западу от пылающей Москвы. Нестерпимый жар и тут давал о себе знать, не допуская к окнам и угрожая мгновенной расправой, если ветер переменится. Гook нам всё равно подходили, чтобы бросить умоляющий взгляд на небо, дождя. Однако чёрные клубы дыма не собирались превращаться в тучи, и вместо спасительных прохладных струй на обречённых сыпался горячий пепел. Альма неслась изо всех сил, стараясь не отставать от могучего красавца. От сильной тряски Пафнутий очнулся и долго сначала с недоумением, а потом с обидой смотрел на мелькающие впереди длинные и крепкие лапы Мартина. Его стало быть доверили этой, как там её, Альме. Вот ведь имечка. Поди запомни. То ли дело у него Пафнутий. Пафнутий Владимирович Менделеев. Один раз услышишь и никогда не забудешь. Рядом, почти наравне друг с другом, грациозными прыжками мчались брысь рыжий и савелич. Мы преследуем французского императора, поинтересовался у них потомок отважных мореплавателей, в памяти которого из последних событий сохранилась лишь чёрная маслянистая волна, накрывшая его с головой. Живой Обрадовался рыжий, а руководитель миссии, не моргнув глазом, подтвердил: "Кого же ещё? Конечно, Бонапарта". Пофнучии немного помолчал, восстанавливая мыслительные способности, потом недоверчиво спросил: "Он умеет так быстро бегать?" Савельич презрительно фыркнул и МНС догадался, что его разыгрывают. Ещё немного подумав, он промямлил: «Если мы никого не догоняем, значит, сами спасаемся!» Извернувшись в зубах овчарки, Пафнутий посмотрел назад. «Быстрее!» — тут же заверещал он, увидев преследующее их пламя. К счастью, ураганный ветер, дувший беспрерывно почти целые сутки, стал, наконец, стихать. А беглецы, подгоняемые отчаянным писком Пафнутия, мчались так быстро, что... что вскорости оставили обжигающую стену огня далеко позади. Каменистые здания сменились бревенчатыми избами, парки, огородами, а пустынные прежде улицы наполнились обозами и людьми, теми, кто ещё не успел покинуть город, и теперь торопился уйти и уехать как можно дальше от смертоносного пожара и армий завоевателей. Вдруг они раньше нас до шар летательного доберутся, забеспокоился Василий, потому что огромный пёс, кажется, собрался отдохнуть, а свою ношу опустил на дорогу, прямо в пыль, поднятую колёсами карет, телег, конскими копытами и сотнями человеческих ног. Альма проделала то же самое с пофнутием, но в отличие от котёнка, сразу вскочившего на долговязые лапки, Амнис остался лежать. При слове "летательный" силы его покинули. Взор затуманился, а в ушах раздался свист, как во время недавно пережитого полёта над ночной столицей вдовствующей, а говоря точнее, свободного падения с невероятной высоты. Далеко ещё до усадьбы. Проникв в сознание пофнутие, бархатный голос руководителя операции А Призрак ответил: "Вёрст 5 не более". Воодушевлённые близостью цели, все снова засобирались в путь. Конечно, возмутился про себя МНС, снова ощутившийся в пасти овчарки. Им-то в воздухе кувыркаться не доводилось. Пофнутию показалось, что он едва успел додумать фразу до конца. не из-за того, что туго соображал, а потому, что почти морская болтанка прерывала умственный процесс, когда граф Брюс возвестил. И менее волонцово, созданию парадного въезда тоже архитектуру Баженову приписывают имя зодчего, а скорее воспоминание о подвале, где их компания утоляла голод, заставили пофнутие вскрепнуться и осознать, что с того момента не только колбаса но даже мысли о ней должны были напрочь перевариться. Чтобы проверить ужасную догадку, МНС попробовал вызвать в памяти любимое лакомство. Оно, к счастью, не замедлило явиться. И получилось таким огромным, что больше походило на, по фнутии горестно вздохнул, воздушный шар. Впрочем, на таком он бы не отказался полетать. От предвкушения обильной трапезы МНС даже рот шире открыл и приготовился проделать в колбасном изделии добротный туннель. Но восхитительный мираж рассеялся от восклицания старшего компаньона. Опоздали. Краткие комментарии для любознательных. Петровский путевой подъездной дворец На Тверском тракте, Ленинградский проспект, Путевой дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга. Возведён в 1776-1780-х годах по проекту архитектора Матвея Казакова и представляет собой образец русской неоготической архитектуры. Екатерина II отдала приказ на строительство дворца в связи с успешным завершением русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Он служил резиденцией для знатных особ после долгой дороги из Петербурга в Москву. Отсюда его название Путевой. Под строительство были выделены пустующие земли, принадлежавшие в те времена Высокопетровскому монастырю. С 4 по 9 сентября 1812 года, бежав из горящей Москвы, во дворце пребывал Наполеон.